Тили-тили-бом, закрой глаза скорее Кто-то ходит за и стучится в двери Тили -тили Глава 10, В которой я, как настоящий герой, спасаю смерть от смерти Смерть на меня обиделась Звучит, конечно, очень странно. Смерть. Обиделась. Никогда не думал, что эти слова могут стоять рядом. А вот падишь ты, бывает и такое. Она на самом деле надула губы и отказалась разговаривать. Причиной такого поведения стала моя реакция, вернее, ее отсутствие. «Оказывается, после фразы «беру тебя в ученики» я должен был с криками радости и восторга упасть ей в ноги. А я просто тупо сидел, молча пялился на валькирию и не понимал всей значимости момента». «Ты что, совсем обнаглел?» — спросила госпожа, прищурив один глаз. Видимо, этим глазом она как раз и пыталась рассмотреть уровень моей наглости. «Нет», — я покачал головой, — «просто не могу сообразить, что уж такого выдающегося сейчас произошло». «Я беру тебя в ученики, Роберт, в ученики!» Смерть раздраженно топнула ногой. Учитывая, что эта нога, вернее, обе ноги, конечно, были обуты в симпатичные туфельки на высоком каблуке, звук вышел, будто лошадь копытом бьет. Так, я искренне не понимаю, чего она от меня хочет кивнул. А был кем? Я же и есть твой ученик, госпожа. Ты правда, что ли, отупел за эти пять лет? Ты был слугой. «Слугой! А сейчас станешь самым настоящим учеником!» «Я не буду рассказывать тебе, как поклоняться Великой Тьме. Не буду рассказывать, как приносить жертву живых, чтобы использовать мертвых. Это ты и так отлично умеешь делать. Но, Роберт, ученик, ты хоть понимаешь, что это значит? Я расскажу тебе, как существовать с Великой Тьмой в сердце, на равных. Как использовать ее силу без подручных средств? Ты станешь необыкновенно могущественным. Некромантия — это лишь детские игры. Поднять мертвецов, упокоить мертвецов, создать линча, убить линча. Ну, ты понимаешь. А здесь совсем другое. Тебе не нужна будет чья-то смерть, чтобы использовать тьму. Замечательно. Я снова кивну. «Только на кой лят мне эти сведения, если мир, в котором мы находимся, мертвый? Я могу сколько угодно носить великую тьму в своем сердце, но применить это негде. Тут даже ты не пользуешься всем, что имеешь. По крайней мере, пока твой братец держит руку на пульсе». Ты сможешь проявиться лишь после того, как закрытый мир полностью перейдет по твою власть. Чего уж тут про меня говорить. Я, конечно, буду самым могущественным некромантом, но при этом самым бесполезным. Эм, ну, смерть как-то слишком быстро отвела взгляд, а потом вдруг добавила крайне безэмоциональным тоном. В любом случае, ты станешь моим учеником. Может, когда-нибудь пригодиться Причем тон у нее был настолько равнодушный, что я сразу понял, если она не врет, то уж привирает точно. Да, можно было бы подумать, будто все свои обретенные во время ученичества знания я смогу применить после воцарения госпожи в этом мире. Он, конечно, останется закрытым от остальных миров. Не просто так высшие не присоединили его к вееру, но все же, раз местной богиней станет смерть, то и мне кое-какие возможности перепадут. Все же она высшая. Высшие носят силу в себе, им не нужны потоки. И вот тут следует то самое маленькое «но». А все, что сказано до этого «но», срань собачья. Валькирия планирует, как говорят людишки, выехать в рай на моем горбу. Я знаю, чем обычно заканчивается. Все цари и короли, которых кого-нибудь приводил к власти, потом этого кого-нибудь быстренько либо отправляли в ссылку, либо на тот свет. Власть и не любят, когда возле царского трона трется тот, кто их на этот трон посадил. Присутствие такого человека напоминает им о собственной слабости и собственных долгах. Так чем же отличаются высшие? Ничем. А значит, как только цель будет достигнута, смерть отправит меня в какую-нибудь задницу. И это будет еще самое благополучное развитие событий. Однако в ее может пригодиться было нечто... «Нечто многообещающее. Я бы даже осмелился предположить, что слова эти относятся именно к закрытому миру. К моему высказыванию, будто он мертвый. Интересно. А что, если я реально ни черта не знаю? В смысле, не знаю чего-то важного. Отталкиваюсь лишь от той информации, которую мне дали». Сама Валькирия, между прочим, во время перерождения сказала одну крайне интересную вещь. Некромант не должен верить тому, что видят его глаза. «Госпожа, ты чего-то не договариваешь да?» Поинтересовался я у смерти. Тон мой был точно таким же равнодушным, будто речь шла о совершенно неважных обыденных вещах. «Кто? Я? Ты что, Роберт, сомневаешься во мне?» Ее прекрасные синие глаза распахнулись еще шире, а длинные, удивительно темные для блондинки ресницы обиженно задрожали. «Ну, если она сейчас еще и слезу пустит, точно дурака из Роберта марокодержца делает. В очередной раз». «Прости, госпожа, сдается мне, ты заигралась в человеческие страсти. Я же знаю, в тебе нет всех этих чувств и эмоций, которые сейчас показываешь. Ты просто пять лет провела среди людей. Уж с ними точно она развлекалась от души, уверен. Просто я ведь не совсем человек. Я твой некромант. Я служу тебе почти тысячу лет. Я знаю тебя очень хорошо». «Ой, ну все, завел шарманку». Валькирия в один момент сняла маску страдалицы. Выражение ее лица снова стало высокомерно пренебрежительным. Уж прям нельзя с тобой поиграть немного. «Кстати, да, слушай, с людьми очень интересно, оказывается. Они м -м, такие хрупкие, такие эмоциональные. У них столько всякого разного в душе» и все имеют огромное количество грехов. Это, конечно, самое вкусное. Строят из себя святошь, а сами... Кого не копнешь, там такая грязища!» «Госпожа, ты бы от разговора не уходила!» Я с улыбкой наблюдал за тем, как меняется лицо Валькирии. «Да, она действительно многое переняла у людей». Играет теперь в человека, демонстрирует чувства, страсти всякие, эмоции. Не знаю, как долго между мной и смертью продолжалась бы эта словесная эквилибристика. Наверное, точно немало. Однако нас прервали. Входная дверь библиотеки громко стукнула, оповестив о приходе постороннего. «Хорошо, что громко». Я успел замолчать и напустить дури себе на физиономию. Случись появление наставника Леонида неожиданно, по-тихому, а это явился именно он, вопросов было бы не избежать, особенно в плане моего внезапно изменившего в лучшую сторону состояния. «Госпожа библиотекарь?» Наставник кивнул, приветствуя Валькирию. А я уж думал, Ванька умом тронулся, когда рассказал, будто вы бастарда забрали в хранилище книг. Чуть было оплеуху ему не отвесил, чтоб не сочинял подобных глупостей. А чего ж глупостей? Смерть высокомерно задрала подбородок, глядя на мужчину сверху вниз. Вы имеете что-то против? Вообще ни разу. «Если вам вдруг в голову пришла блажь тащить идиота читать книги, учитывая, что он ни говорить, ни думать не умеет, так на здоровье. Вот только, знаете ли, мусор он сам себя не уберет. Задний двор надо привести в порядок. Если вы забыли, со дня на день члены совета приедут с проверкой. Вряд ли Роберт поразит их знанием старых талмудов». Причину уже озвучил, а вот неубранная грязь, думаю, несомненно, произведет впечатление. Мне кажется, вы сильно недооцениваете способности Роберта и не менее сильно переоцениваете возможности грязи. Я с интересом слушал этот диалог, из-под наблюдая за наставником и смертью. Почему? Да потому что он, их диалог, реально был интересным. Просто целое представление, честное слово. Они оба разговаривали друг с другом максимально вежливым тоном, сохраняя выражение крайней почтительности на лицах, но я могу поклясться великой тьмой, между ними самая настоящая война». Только не так, когда противники палят друг в друга из пушек, и армии идут в бой стенка на стенку. Нет, ничего подобного. Это война, в которой победит тот, у кого хитрее шпионы, ловче наемные убийцы и смертоноснее яд. Честно говоря, я именно в этот момент понял, наставник Леонид нравится мне все больше и больше. Хотя бы потому, что он, в отличие от других мужчин, которые при виде смерти, независимо от возраста, впадают в маразм влюбленности, вообще не повелся на красоту Валькирии. Такое чувство, будто мужик слеп и абсолютно не видит, кто перед ним. «Вы что-то хотели, наставник Леонид?» — лилейным голосом спросила смерть. «А то говорите много, но суть плохо улавливается». Неохота тратить время, чтобы понять. Роберта заберу с собой, — отрезал наставник. м м какая жалость. Валькирия развела руками и даже покачала головой, мол, но «Ну, даже вот ведь досада. Не получится. Да что вы, как неожиданно. А что, простите, мне помешает? Я — наставник, вы — библиотекарь. «Улавливайте разницу. Распоряжение господина директора вам помешает. С сегодняшнего дня Роберт — мой помощник». Наставник, видимо, хотел рассмеяться, но сдержался. По крайней мере, звук, который он издал после заявления смерти, был похож именно на рвущийся на свободу хохот. Ха, «Извините, помощник в чем?» Выдал он, наконец. Будет помогать сортировать книги. Ему для этого не нужно читать. По цвету корешков разберется. Я решила впервые за много лет навести в хранилище порядок. А если вас что-то не устраивает, можете разыскать директора и высказать недовольство. Смерть демонстративно уставилась наставнику прямо в глаза. Он в ответ сделал то же самое. В итоге они просто стояли и пялились молча друг на друга, как два соперника, которым предстоит бой. Великая тьма. Если в итоге всей этой авантюры я сдохну в страшных мучениях, оно все равно того стоило, хотя бы вот ради этого момента. Впервые я увидел человека, тем более мужчину, которому откровенно плевать на высшую, пусть он даже и не знает, что она высшая. Никто никогда не разговаривал с госпожой настолько пренебрежительно, даже я себе подобного тона не позволял, а я тот еще бунтарь. Валькирия, видимо, думала так же и потому явно пребывала в бешенстве. Причем ее бешенство росло с каждой секундой. Как я это понял, ну уж точно не по лицу. Лицо как раз у госпожи было спокойное, уверенное. Однако я заметил, как начали выползать черные тени из-под книжных шкафов. Медленно, лениво, пока только, чтобы посмотреть, кто осмелился разгневать смерть. Они скользнули по полу, похожие на кривые руки мертвецов, стремясь добраться до наставника, застывшего напротив высшей. А это очень, очень плохо. Валькирия выходит потеряла контроль над собой. Значит, в любой момент на свободу вырвется тьма. То, что от бедолаги Леонида останется одно только мокрое пятно, вполне ожидаемо. Тени разорвут его на множество мелких частей. Я видел однажды подобное. Видел и запомнил на всю жизнь. Это произошло во время финального испытания, которое должно было ознаменовать успешное завершение посвящения, когда я и мой учитель замерли друг напротив друга, вымотанные схваткой. Ни у меня, ни у него не получалось перехватить инициативу, дабы покончить с соперником. Хотя, возможно, мы оба не очень сильно этого хотели». «Бей!» — учитель вдруг опустил руки вниз, тряхнул ими, сбрасывая лохмотья тьмы, висевшие на пальцах после очередных заклинаний, а затем посмотрел мне в глаза. «В смысле?» — я растерянно таращился на старого некроманта, не понимая, как реагировать на подобное заявление. «Все, достаточно. Мы можем с тобой лупить друг друга до посинения». «Я хорошо тебя научил. Ты молодец. Горжусь тобой, Роберт. Мне совсем не стыдно закончить свой путь твоим ударом. Бей, говорю. Это не ловушка, не подвох, не хитрый ход. Бей. Я не буду закрываться. Давай только сразу, в сердце. Пусть оно остановится за одно мгновение, а потом забирай душу, отдашь ее госпоже». Вид у моего учителя был на самом деле уставший, но устал он не от того, что мы уже несколько часов кряду стегали друг друга черной плетью быстрой хворью или молотом. он устал от борьбы именно со мной все эти несколько часов в его взгляде я видел нечто особое непривычное, однако только сейчас вдруг понял, что конкретно это было. «Старый некромант не хотел меня убивать. Вот в чем суть. Он просто искренне, по-настоящему этого не хотел. Ему приходилось тратить много сил не на то, чтобы превзойти ученика, а на то, чтобы, наоборот, не переплюнуть. Учитель просто из чистого упрямства и, наверное, чего-то на вроде отеческой любви уже несколько часов сохранял мне жизнь. А сейчас наступил момент его выбора, и он выбрал. Нет. Я покачал головой, затем опустив руки, как и он сделал шаг назад. Не буду этого делать. Роберт, ты дурак? Если не убьешь меня, а я не убью тебя, она уничтожит нас обоих. «Давай, ну!» «Нет!» Я раздраженно повел плечом, а потом повернулся лицом к одному из черных зеркал, которых в зале испытаний было дохренище. Смерть наблюдала за нами через эти зеркала. Я знал это точно, чувствовал на себе ее взгляд. «Я не хочу убивать учителя, а он не хочет убивать меня. прикинь Дальше что? Поимеешь нас обоих? Ну да, не самый лучший тон я выбрал тогда для разговора с госпожой. Тем более для первого разговора. да посвящения смерть будущим некромантам не показывается. Просто в тот момент меня прямо колбасило от злости. Какого хрена вообще? Почему я должен подчиняться каким-то странным правилам высшей? Она ведь даже не богиня. Люди просто идиоты, если так считают. Вот и все. ха какой интересный малыш. Голос звучал неоткуда и отовсюду. В отражениях мелькала женская тень, но она словно не могла стоять на месте и перетекала из зеркала в зеркало. Слышишь, Мартин, а я ведь не прогадала, когда выбрала именно этого мальчика. «Смотри, какой принципиальный! Он будет хорошо мне слушать! У него есть то, что большинство людей давно утратили!» Мартин — это мой учитель, так его звали. И эта дрянь беседовала с ним, специально игнорируя меня. «Эй, госпожа! Ты давай говори все, что хочешь мне в лицо!» Я принял стойку, снова поднял руки и позвал тьму, которая была сейчас доступна. Жертвой в начале испытания стал местный крестьянин. Силы за его душу я получил много. «Ой, ты дурак!» Учитель покачал головой. «Она просто убьет нас обоих. Роберт!» Запомни, что бы ни происходило, насколько велика ни стала бы твоя власть, смерть всегда на шаг впереди. Старый некромант усмехнулся. В его правой руке появился кинжал, сотканный из черного тумана. Это наш основной рабочий инструмент, клинок, который забирает не только жизнь, но и душу. Я не успел пискнуть, моргнуть глазом или возмутиться. Учитель одним быстрым движением полоснул себя по горлу. Вот тогда я и увидел впервые тьму госпожи. Она точно так же, как сейчас, выползла из всех углов зала и начала подбираться к упавшему на пол некроманту. Через минуту от него осталось только кровавое пятно и несколько крохотных кусочков платья. А теперь то же самое я наблюдал в библиотеке в школы. Возможно, после того, как наставника Леонид станет кормом для тьмы, никто даже не поймет, что произошло, потому что никто о нем не вспомнит. Смерть умеет заметать следы. Но есть проблема... «Братец Валькирии, подобный выплеск силы, в мертвом мире будет похож на удар гонга в полной, абсолютной тишине. Поэтому я сделал единственное, что мог сделать в этой ситуации, спасая, между прочим, и себя, и госпожу, которая позволила гордыне взять вверх над разумом. Я резко вскочил со стула, пару раз громко угукнул, а потом, засмеявшись как самый полноценный идиот, бросился к выходу из библиотеки, на ходу сбивая стулья. Смерть надо отвлечь, чтобы она успокоилась, иначе трындец придет нам обоим, вернее, троим». Леонид помрет, хрен с ним, а вот по нашу с Валькирией душу явится один крайне недовольный высший. Ее он сто процентов отправит в ссылку, а меня. Великая тьма. Почему во всех этих ситуациях я вечно оказываюсь в самой проигрышной позиции? Меня под горячую руку братья с валькирии просто размотает похлеще Леонида. Я некромант, переродившийся на новый круг. Он даже разбираться не станет, сам я до того додумался или являюсь жертвой обстоятельств».